Глава двадцать первая. Руфус ходил по комнате, измеряя каждый сантиметр помещения равномерными шагами. Демон ждал, пока Стелла наконец очнется, чтобы приступить к своей миссии, а держимый четко знал. Что и как ему нужно делать, но девушка все не просыпалась. Он решил довести дело до конца, набраться терпения, во что бы то ни стало не подвести Сайласа, который доверял и гордился им. За то время, что демон служил хозяину, он ни разу не оплошал и всегда мог похвастаться своими достижениями в делах, которые поручил ему высший демон. Ещё в то время, когда хозяин приметил себе тело Ника, именно он подстроил всё так, чтобы друзья парня исчезли бесследно. Сайлас был безмерно благодарен Руфусу, поэтому после исполнения его очередной задумки демон хотел возвысить его. Именно поэтому он сегодня должен был сделать всё возможное, чтобы девушка не вернулась в своё тело. И уж тем более не добралась до Сайласа. Стелла была одной из тех, кто представлял угрозу для высшего демона. Она была умна, хитра, напориста. Её качества лидера делали из неё идеального бойца. Но для того, чтобы Сайлас выбрал её в качестве сосуда, Стелле не хватало только одного жестокости. Девушка была амбициозной, Именно поэтому была готова лезть по головам для достижения своих целей, однако она никогда бы не причинила зла без надобности, а уж тем более не была способна на настоящую жестокость. Одновременно плюсом и минусом в ней было то, что ей не было что терять. Из-за этого задача Руфуса была труднее, чем у его сообщников. Стела никак не могла очнуться. Из-за того, что она уже один раз побывала в подобном состоянии, когда встречалась с высшим демоном лицом к лицу, для её организма это было большим потрясением. Она кое-как встала, живот болел, мутило, но девушка старалась держать себя в руках. Стелла была очень любопытной, поэтому в незнакомой ситуации все проблемы, касающиеся недомогания, автоматически вставали на второй план. Главной целью становилось исследование обстановки. В комнате никого не было, либо Руфусу надоело ждать, пока девушка очнётся, либо демон приготовил ей особую ловушку. Стелла осмотрелась. Комната была очень похожа на какой-то подвал. Здесь было очень пыльно, в углах висела паутина. От чего у девушки пошли мурашки по коже? С встречи с еще одним пауком она уже не переживет. В углу комнаты стояла фортепиано. Она подошла к нему и открыла крышку инструмента. Поднялась пыль, от которой девушка громко чихнула. Стеллон начала смущать тишина, поэтому она провела рукой по черно-белым клавишам музыкального инструмента. Ноты тут же заполнили пространство комнаты. Хоть фортепиано было и расстроено, но звуки от этого были не менее мелодичными. Девушка вспомнила, как в детстве её учила играть бабушка. Маленькая Стелла Палмер всегда приезжала к бабушке во Флориду, и та проводила ей уроки игры на инструменте. Когда Стелла подросла, она каждый вечер играла Лунную сонату Бетховена. В этот момент в доме козаряла луна, звёзды будто ярче сияли от звуков этой мелодии. После смерти бабушки девушка больше никогда не играла сонату. Эти ноты превратились в камень для неё. Мелодия причиняла невообразимую боль от ностальгии по тем временам. Девушка вспоминала каждый день рядом с любимой бабушкой. После смерти которой она сильно изменилась. В её сердце затаилась злоба, которая преследует Стеллу на протяжении каждого дня. Она боится этих воспоминаний, поэтому не может сыграть эту мелодию. Однако сейчас комнату всё-таки наполнил дух Бетховенского произведения. На руку стеллы капнула холодная капля, но девушка не открыла глаза, продолжая играть. Она думала, что они уже больше никогда не выберутся отсюда, поэтому хотела в последний раз сыграть любимую мелодию, которая дарила ей тепло. Играя сонату, девушка представляла рядом бабушку, которая сидит рядом и прислушивается к каждой ноте. Чья-то тёплая рука опустилась на плечо Стеллы. Девушка не открыла глаза, улыбнувшись. Рука коснулась последней клавиши, закончившей произведение. Бабушка открыла полные слёз глаза Стеллы. Ты здесь? Девушка положила руку поверх той, что была на её плече. "Здравствуй, Стелла", шепнул ей на ухо жуткий незнакомый голос. Стелла с ужасом развернулась и увидела перед собой ухмыляющегося демона. Она хотела резко встать, но тяжёлая мускулистая рука Руфуса не дала ей это сделать. "Не знал, что у нас такие талантливые игроки". Ехидная ухмылка снова проскользнула по лицу демона. А последнее слово прозвучало так ядовито, что у стелы по всему телу пошли мурашки. Я догадываюсь, зачем ты здесь, брезгливо помурчалас девушка. Будешь снова напоминать мне о Хлое, о том, что именно я виновата в её смерти, что я довела её до такого состояния? Отнюдь, спокойно возразил Руфус. У меня другие цели. И будь уверена, я сделаю всё, чтобы они осуществились сегодня. Стелла посмотрела на одержимого, внимательно изучая его. В отличие от остальных демонов, на нём была жуткая маска, плотно прилегающая к лицу. Но девушке было всё равно. Она смотрела Руфусу в глаза без капли страха, но живот по-прежнему мутило. И от этого начинало болеть голова. Что тебе нужно? поинтересовалась девушка, которая уже была готова к любому раскладу событий. Показать тебе кое-что, вздохнул демон. Ты, как и все остальные, борешься за жизнь, хочешь выбраться отсюда. А, смысл. Мы победим. А вы так или иначе умрёте. Поэтому я предлагаю тебе безболезненный и быстрый вариант. Ты сейчас в своём астральном теле, значит, я могу просто забрать твою душу, не причиняя тебе ни физической, ни моральной боли. Стелла, ты можешь сдаться без боя и уйти красиво. А тебе даже никто и не вспомнит. У девушки от такого заявления глаза на лоб полезли. Она никогда не сдавалась, и сейчас не была намерена уходить вот так, просто отдав свою драгоценную жизнь в лапы этого низкорослого демона. "Послушай, дорогой, я очень люблю себя, чтобы вот так взять и свалить с этой планеты", резко ответила Стелла, с презрением посмотрев на Руфуса. А я и не ожидал, что ты так быстро согласишься. Словно ожидая такой реакции, перебил девушку демон. Как бы ты ни старался, ты не убедишь меня добровольно расстаться с жизнью. Ухмыльнулась Стелла и резко встала со стула. Я знаю, ты слишком самовлюблённая, чтобы сделать это. Поэтому позволь мне показать тебе Что с тобой станет, если ты выживешь? – спокойно сказал Руфус и протянул девушке руку. Убери свои грязные лапы от меня! – отмахнулась Стела и ударила демона по руке. Руфусу это не понравилось, поэтому он с силой схватил за пястья девушке и крепко сжал ее. Не делай глупостей, иначе я нарушу свое обещание. и устрою тебе такой ад, который ты даже представить не сможешь. Стела паникова, позволив демону перенести её куда-то. Они оказались в городе Это был Сиэтл. Только вот город был разрушен. На тротуарах валялись стёкла машин, здания были разрушены, а над городом висели тёмные грозовые тучи. В это превратился город после того, как Сайлас получил то, что давно искал крепкий и достойный сосуд. На протяжении стольких лет он пытался найти своей сущности достойное пристанище, которое выдержало бы его силу. Ты хотел сказать его тупую занощёгою задницу, и как он только держится в таком хрупком парне, как Николас. А мне даже жаль бедного Ника. Стелла сделала вид, что опечалена этим фактом. Послушай сюда. Руфу с серьёзка притянул девушку за руку к себе. Они встретились взглядом, от которого у девушки всё сжалось внутри. Теперь она поняла, что уже не до шуток и всё может закончиться плохо. Прекрати дерзить, иначе я убью тебя на этом самом месте. Поняла? Ты не убьёшь меня, прищурилась Стелла. Слыша равномерное дыхание демона. По крайней мере, не здесь. Нет. Руфус тут же отпихнул девушку от себя, снова схватив её за запястье, он повёл Стеллу вдоль разрушенных, заваленных мусором улиц. Она едва поспевала за ускоренным шагом демона. Живот никак не мог успокоиться и продолжал болеть, что было странно. Потому что здесь физическая боль чужда. Где мы поинтересовалась Стелла, когда демон решил остановиться. Напротив них стоял дом, крыша была полуразрушена, а у входа лежало два трупа. При виде них живот Стеллы окончательно сдался, и девушку стошнило прямо на кроссовки Руфуса. Чёрт, да вот девчонка, выругался демон. Это твой дом? А это... А держимый указал в окно, за которым сидела взрослая женщина. Это ты. Стелла посмотрела туда, куда указывал Руфус. Она увидела женщину лет сорока, которая сидела в кресле. Вид у нее был ужасный: порванное синее платье, уставшие глаза, окаменелые синяками руки ее судорожно тряслись. Девушка не выдержала этого зрелища и отвернулась. По её щеке пробежала слеза. "Ага, что же ты?" спросил сзади демон. "Не узнаёшь себя? Нужна тебе такая жизнь, Стелла. Ты будешь служить Сайласу, потому что тебе ничего другого не остаётся. Все твои родные и близкие, да те же новые друзья давно мертвы, они умерли там. в том самом месте, где сейчас находишься ты, а тебе предстоит жить в полном одиночестве, страдая по тем потерям, которые ты не смогла предотвратить. Заткнись! Девушка развернулась к демону лицом и влепила Руфусу пощечину. Стелла от страха и неожиданности сделала пару шагов назад, но одержимый даже не разозлился, напротив. Он злорадно рассмеялся, и его глаза сверкнули чёрным цветом. "Я жду ответа, мисс Палмер". На лице демона появилась жуткая улыбка. Девушка обернулась, чтобы ещё раз взглянуть на женщину, а она не могла видеть саму себя такой. Это нищета, убогость и одиночество испугали Стеллу, а она не хотела себе такой судьбы. "Знаешь, Руфус", вдруг сказала она. "А мне плевать, что у меня такое будущее. Я не хочу видеть свой город таким", обвела она рукой окрестность. "Что?" не понял Демон, испуганно посмотрев на стелу. "Я не хочу такой судьбы своему городу", снова повторила девушка. "Возможно, я и заслужила такую судьбу. Я причинила боль многим людям из-за моего характера". Не могла контролировать своё самолюбие, признаю. По этой причине умерла Клоя, многие потеряли авторитет, друзей, да и знакомый моего отца лишился работы. Однако я не позволю. Слышишь, не позволю, чтобы родной для меня город превратился в руины из-за таких тварей, как вы, в порыве адреналина говорила девушка, горячие слёзы обжигали её щёки. Живот продолжал болеть, голова раскалывалась на части, но она не обращала на это внимания. Ты хоть понимаешь, <свык> на что себя обрекаешь? Показательно зевнул Руфус, делая вид, что ему всё это наскучило. "Да!" крикнула Стелла. Девушка рванула в дом, где сидела женщина. Та даже не обратила внимания на гостью, когда та вбежала внутрь. Стелла присела на колени перед ней, чтобы та хотя бы заметила её. "Простите, что с вами случилось?" ласково спросила Стелла. "Я потеряла своего мужа, сына, всех", стеклянным взглядом, лишённым всяких чувств, говорила она. "Вы не одни". Я с вами, видите, девушка сжала её ладони в свои, пытаясь согреть ледяные руки женщины. На лице взрослой Стели Палмер промелькнула улыбка. Спасибо. Но зачем тебе это? обратилась она к Стели, взглянув ей в глаза. На этот раз взгляд уже был более живой. Вы не должны страдать, мэм, улыбнулась девушка. Знаете, что вы ни в чем не виноваты. Стелла, ты что творишь? Кинулся к ней Руфус, но та уже упала без сознания на пол, из ее рук выпал осколок. Оказалось, что девушка заметила его возле кресла. Это был осколок от разбитых очков женщины, которая взглядом искала девочку, что проявила к ней заботу за столь долгое время.